Глава двенадцатая «Вот груз, как обещали», — сказал лысый толстому мужичку в очках и белом халате. «Забавно, что этот человек, будучи очень слабым сырым, и чувствовал в нем легкий избыток энергии, недостаточный даже для того, чтобы восстановить зрение, похоже, был главным на этом заводе». «Спасибо, Григорий», — ответил Толстый. «Оставишь, ребят, потом развезем». «Без проблем», — кивнул лысый и недобро сощурился. Что-то мерзкое было в этом прищуре. Тем временем огненные и твари, наподобие той, что я убил в Англии, начали яриться пуще прежнего. У них аж пена изо рта полетела в разные стороны. На кого они так лают? На гостей? На грузовик? Или на меня? Дерьмово, если так. Монстров-аномалий можно сбить с толку, если прямо перед их носом раствориться в мире. Но если просто находиться в этом состоянии рядом с ними, они начинают чувствовать, что здесь что-то не так. Монстры гораздо более чувствительны к изменениям в пространстве, чем люди. Еще и отмеченных с прокачанными метками здесь много. Если начну бой, рискую увязнуть. А ведь, скорее всего, не все сильные бойцы, что здесь присутствуют, вышли нас встречать. Мы с Зверюгой, конечно, всех тут перебьем, но излишне превозмогать не хочется. Однако дорогу к этому месту я отлично запомнил. Все время, пока ездил в кузове, поглядывал на карту на смартфоне, еще и заскринил геолокацию. Местные охранники прикрикнули на борзых, и те вроде утихли, но продолжали пыриться в мою сторону. «Лучше зайти сюда как-нибудь в другой раз. Выбер время, когда будет поспокойнее, когда охрана не будет стоять на ушах из-за прибытия ценного груза и внештатных грузчиков». «Народ, вы остаетесь здесь и выполняете приказы Артемия Аристарховича», — лысый указал на толстого начальника завода. «Когда закончите, вам заплатят и отвезут обратно на точку сбора». «Посмотришь», — мысленно обратился я к лисице. «Эх, опять!» «Фух, м -м, только ненадолго!» «А долго и не получится», — хмукнул я. Лысый распрощался с местным персоналом и пошел к черному внедорожнику, стоящему чуть поодаль. В машине сидел только водитель, обычный неодаренный мужик в пиджаке. Выйдя на улицу, он учтиво распахнул дверь перед Лысым. Встав ногой на заднее колесо, я легко запрыгнул на крышу. Умение раствориться в мире частично нивелировало мой вес и гасило звуки, так что мой маневр не привлек к себе внимания. Машина плавно тронулась с места, но эта плавность мгновенно исчезла, когда внедорожник выехал с асфальтированного двора за ворота. Держаться на крыше было особо не за что, но опять же за счет моего сложносоставного умения, замешанного на манипуляции пространством, меня не бросало из стороны в сторону на поворотах, И я почти не подпрыгивал на кочках, коих на разбитой узкой дороге, ведущей к заводику, было несчастье. Таким образом, езда на крыше практически не доставляла мне дискомфорта. Я даже смог достать телефон и проверить сообщение. Когда я держу его в руках, он тоже растворяется в мире. Правда, часть свечения может прорваться в наш мир, так что яркость экрана я заблаговременно поставил на минимум. Итак, что тут у нас? Хм, граф Игнатов пишет. «Добрый вечер, Максим. Работу с твоей палицей завершили. Завтра утром ее привезут ко мне в лагерь. Если свободен, приезжай, забирай». Я ж так просиял от такой новости, что едва не сбил свою невидимость. Моя черная бита стала мощнее и скоро вернется ко мне. Отличные новости. Ведь кроме нее у меня и нет больше толков в оружие. Расхожая артефактные арматурины не в счет. «Черт, их всех дери со всей этой беготней с гильдией, даже некогда собственными делами заняться. Коллекцию оружия, например, пополнить». Пока я набирал благодарственное сообщение Игнатову, машина, на которой я ехал, вывернула с Гравики на шоссе и начала набирать скорость. Я хотел убрать телефон, но он вновь тускло засиял, возвещая об очередном сообщении. Имя отправителя меня удивило. Писала паладин света, герцогиня Анжуйская Захарова. Содержание же сообщения удивило меня еще сильнее. «Привет, Макс, не хочешь вместе со мной сходить на прием в честь приезда в Новосибирск его высочества, девятого цесаревича Дмитрия?» И в конце милый смайлик с лупоглазым мушонком. Я замер. Слишком много мыслей породил этот простой вопрос. «Димасик собирается в Новосибирск», «Все-таки решил поиграть с тем, кто изничтожает здесь аристократов и его фракции». «Но ведь я только начал. Еще не всех мерзавцев успел прорядить. Он такой бравый и заботливый руководитель, что не может оставить своих людей без личной поддержки». «Хм... Это неожиданно быстрая и правильная реакция с его стороны. Интересно, кто ему помогает принимать правильные решения?» «Мамочка?» «Но что важнее, хочу ли я с ним встречаться?» На самом деле хочу, мне любопытно увидеть младшего брата и его окружение, подойти поближе, почувствовать их энергию. Другой вопрос, узнают ли эти люди в Максиме Белозерове, седьмого цесаревича. Мне было семь, когда я перестал жить в Кремле. В общем-то, далеко не факт, что кто бы то ни было с легкостью узнает в статном красавце, который выглядит старше своих 18 лет, того, кого помнят совсем еще маленьким сопливым мальчиком». Да и взгляд у меня сейчас другой. Как тут говорят, парой метка меняет людей до неузнаваемости. Машина резко затормозила, и я, даже растворившийся в мире, едва не полетел кубарем вперед. Лучше убрать телефон. Водила вновь начал набирать скорость. В такие моменты, когда двигатель рычит, раскручиваясь на полную мощность, мне приятнее сидеть за рулем, чем быть пассажиром. А быть незваным гостем на крыше так вообще неприятно. В груди сильно кольнуло. Я сдавленно захрипел и едва не вернулся в мир. Запасы энергии в сосредоточении резко просели. В глазах на миг все поплыло. «Дерьмовое дерьмо!» Ударил по мозгам громкий мысли голос разъяренной лисицы. «Конструктивнее!» Устало попросил я, мысленно потянувшись к пространственному карману. Сделать это, сохраняя невидимость, было гораздо сложнее, чем активировать карман, пребывая в обычном состоянии. Но моя попытка увенчалась успехом, и я достал половинку сердечка Аграина, которая была размером со среднюю кастрюльку. Граф Игнатов выполнил обещание и прислал мне все, что я попросил. стушек тушек поверженных мною же монстров, вырвавшихся из аномалий. Я был очень этому рад, запас монстровых сердец как раз пора было пополнить. Хорошо, что сборщики ингредиентов собирают по отдельности и сердца и кровь некоторых монстров, так что лишних вопросов ко мне ни у кого не возникло. Половина сердечка Аграина восстанавливала столько же внутренней энергии, сколько на вскидку полтора сердца огненного скорпиона. Со своим увеличенным сосредоточением я бы и больше мог поглотить, но сейчас мне нужно было лишь немного прийти в себя. «Эх, еще и зверюга продолжает тянуть из меня энергию!» «Короче, опа, это была жопа!» Чуть-чуть оклемавшись, изрекла зверюга, демонстрируя недюжинный талант к стихосложению. «Пока ты удалялся неспешный и был в зоне нашего с тобой нормального взаимодействия, я и чувствовала себя там нормально. Но потом мне резко стало плохо, так сильно корежило. Но я держалась, нужно было досмотреть, что там творится» а потом меня просто утянуло за тобой. Мне кажется, я даже сквозь стену пронеслась и не заметила. а, -а, -а кошмар, кошмар, ужас. Страху натерпелось, что писец прям. А все из-за тебя, ты во всем виноват. Она тяжело выдохнула и замолчала. Да уж, похоже, всю немного восстановившуюся энергию зверюга потратила на эту свою тираду. Внедорожник резко перестроился с третьей полосы на вторую и со второй почти на полном ходу повернул направо. Сзади сигналили разъяренные водители, но, похоже, и лысому Григорию, и его слуги Лихачу, было плевать на других участников дорожного движения. Суки, чуть велосипедиста правым зеркалом не сбили, а парень не так, как мог, жался к обочине. «Ты большая молодец», — мысленно похвалил я зверюгу. «Спасибо тебе за все. Я знаю, что я молодец, заявила она важно. А спасибо твое в карман не положишь, в соцсети с него не зайдешь. И я хочу планшет, новенькие последние модели, чтобы обязательно с яблоком на корпусе от компании графского рода Яблочковых. Почему именно этот? В сериале у всех такие. Будет тебе планшет. «Ура! Ты самый лучший у меня, оппа!» — радостно воскликнула лисица-дракониха. «Ну, что там у тебя произошло на заводе?» «Там людишек этих грузчиков называли третьим ингредиентом и расстреляли на белом кафеле. Они и пикнуть не успели, слабаки и бездарные!» — равнодушно ответила дракониха. «Погоди, что...» Что слышал оппа? их сперва заставили загрузить эту огромную телегу и таскать тяжести, а затем расстреляли, не заплатив. Вот ведь гады, а! Каждый труд должен быть оплачен. Я прикрыл глаза. Моя питомица только учится понимать ценность человеческой жизни, почему-то осознать ценность денег ей было гораздо легче. Но ничего, время поможет Ты. И... — Проклятье. Не об этом сейчас. Твори с гильдии натурально продали на мясо своих же людей. Да, низших в их иерархии, но... Блять, учитывая, как гильдия наводит тень на плетень со своей конфиденциальностью, родственники убитых даже и не догадываются, куда те пошли. И все же поступать так со своими работниками, что за мрази возглавляют гильдию. И ведь набрать новых шестерок для гильдии не проблема. Маргиналов хватает, а гильдии среди них слухи ходят. Никто ничего толком не знает, но все восхищенно вздыхают и закатывают глаза при слове «гильдии». Именно так рассказывал мне Антон. Он одно время пытался выйти на главарей гильдии, чтобы поговорить с ними насчет своего долга. Выйти на главарей у него не получилось, но в конечном счете, когда он не выплатил долг, Антона все же приволокли к одному из главных. Хотя у меня складывается впечатление, что главари в этой организации понятие очень размытое, есть условно старшие офицеры с широким спектром полномочий, а есть один тайный глава. И теперь вот еще этот непонятный завод, куда сегодня гильдия привезла очень странный набор ингредиентов турманищие пикси, человеческая плоть и какие-то странные листья. Надо бы пообщаться со следующими людьми. Тем временем машина сбросила скорость и, плавно повернув, заехала на территорию, прилегающую к большому особняку. Несуразное место, забор обшарпанный, а фасад дома сверкает новой краской. Плюс внедорожник, на крыше которого я приехал, не особо дорого выглядит. Можно предположить, что этот дом и машина Лысова, и, похоже, он лишь сравнительно недавно начал зарабатывать хорошие деньги и не успел привести все свое хозяйство в влощеный вид. Что же интересно, насколько меня хватит ходить в невидимости и получится ли разжиться здесь еще какими-нибудь полезными сведениями. На следующий день я резво давил на газ, разгоняя свою BMW X5M до 180. Кайф. Вроде бы скорость совсем не чувствуется, но рев мотора дарит умиротворение. Еще бы сзади противно, скотч не шелестел на ветру, вообще отлично было бы. Да, сразу поменять стекло на задней двери не удалось. Кристина написала мне, что заказала его у поставщика, но придется подождать. Осколки старого стекла убрали, а образовавшуюся дыру Серега с пацанами, приехавшие забирать свою ладу с СТО, аккуратно заклеили скотчем. Саму Кристи я так и не увидел. Вернулся вчера домой поздно, она уже спала. А утром она всегда встает раньше меня. Но, по словам Виталия, лицо у девушки, увидевшей разбитое стекло БМВ, было очень красноречивым. «Госпожа ничего не сказала, но я видел по глазам, как глубоки ее мысли. Рассказывала мне Виталия, когда вез меня ночью домой. Я вчера так и не убил Лысого, не похитил его и не выпытал у него секреты гильдии. И дело не в том, что мне стало его жалко. Размотал бы я его с радостью, да вот именно разматывать его мне было не с руки». «Мне нужна информация». Мне так и не представилась возможность его по-тихому допросить. В доме были люди, и они явно подняли бы тревогу. А Лысый оказался тем еще параноиком. Даже дома ходит с активированным покровом. А учитывая его силу, я сомневался, что одним ударом смогу сбить его покров. Потребуется чуть больше времени, но... Если мой первый удар он выдержит и заорет, вот тебе и паника в доме. Короче, подходящего момента мне не подвернулось, я решил отложить допрос Лысого до лучших времен. Сейчас я знаю, где он живет, так что никуда этот мерзавец от меня теперь не денется. На КПП полевого лагеря корпуса стражей меня учтиво встретили охранники и разрешили проехать на машине прямо до штаба. Когда я проезжал по территории, ловил на себе доброжелательные взгляды. Курсанты узнавали меня и приветливо махали. Уже на крыльце штаба я столкнулся с рыжим веснущитым стражем-преподавателем, который ходил со мной ребятами в аномалию. «О, Белозеров! Привет-привет! Рад видеть тебя, наша новая звезда!» — помахал он мне. «Да ладно вам, Егор Давидович, какая я звезда!» — усмехнулся я, пожав ему руку. «Никогда не поверишь, что скромная!» — хмыкнул он и как-то загадочно с прищуром посмотрел на меня. «Иди давай!» «Полковник сейчас как раз почти свободен и может принять тебя». «Почти. Полностью свободным он бывает только когда спит», — улыбнулся мужчина. «Хотя не удивлюсь, если он и во сне думает о делах корпуса». Через минуту я вошел в кабинет коменданта лагеря и по совместительству заместителя главы Нокс по делам стражи третьего ранга. Еще недавно этот кабинет занимал другой человек, и тут я бывал лишь в невидимости». Что ж, сейчас все в кабинете выглядело по-другому. Игнатов даже свои любимые банные веники и шапки и кадушки по стенам развесил. «Максим, дружок, рад тебя видеть», — улыбнулся полковник. «Чаю отведаешь? Свежий сбор алтайских таежных трав мне привезли». На столике для гостей уже стояли две чашки, от которых исходили приятные травяные ароматы, а между ними вазочки с медом и печеньем. «Отчего же не отведать? Люблю я, знаете ли, расширять свои гастрономические горизонты». «Уверен, не только гастрономические», — улыбнулся он, присев рядом со мной на диван. «Что ж, отличный чай, а свежий липовый мед и вовсе что-то неописуемое. Глядя на украшения кабинета Игнатова, я невольно подумал, что этот бы набор продуктов да в предбанник Чаек-медок между парениями в баньке» хотя в баньке я бывал лишь в детстве, и воспоминания об этом у меня остались какие-то смутные. «Что, попариться хочешь?» — оживился Игнатов, глядя, с каким интересом я смотрю на два скрещенных будто мечевеника. «Может быть, когда-нибудь» — отозвался я. «Отличное желание, Максим. Могу организовать. Знаешь, я на самом деле очень люблю парить людей». Он так вдохновенно об этом говорил, что я не стал указывать графу, насколько двусмысленно прозвучали его слова. «Эх, Банька, это здорово!» Спустя еще пару воодушевленных фраз заключил Игнатов. Но «Ну, сейчас ты явно не об этом хотел поговорить, верно?» И уставился на меня хитро. Я усмехнулся и проговорил. «Вы ведь сами пригласили меня, и знаете, зачем я здесь». «Не терпится увидеть свое сокровище!» Расплылся он в довольной улыбке. «Гад, тянет время. Думает, я перед ним буду тут скакать, демонстрирующий нячий восторг в глазах». Я поставил пустую чашку на стол и откинулся на спинку дивана. Вкусный был чай. А есть еще? Игнатов на секунду замер, затем рассмеялся. «Ты не изменяешь себе, Максим!» Он поднялся с дивана и, подойдя к шкафу, распахнул обе створки. Из недр шкафа он достал лакированный деревянный футляр и поставил его на столик передо мной. — Не слишком ли помпезно для моей скромной бейсбольной биты? — усмехнулся я. — Слишком скромно для артефакта ранга «Кошмар Плюс», — парировал полковник. — Открывай, давай. Я и открыл. И остолбенел. На серебряном бархате лежала черная палица. форма она стала еще больше напоминать бейсбольную биту. Правда, в навершие рукояти виднелось ядро элементаля, а в верхней части палицы появились кольца антрацитового оттенка из какого-то шаршавого, но твердого материала. Они напоминали бархатную оторочку. Взяв биту в руки, я почувствовал, что теперь могу влить в нее гораздо больше энергии. Более того, ядро позволит хранить в ней запас, а эти колечки — чешуя юного вождя грави-броненосцев Максим. Проговорил Игнатов, явно довольный произведенным эффектом. «Способность твоего оружия — усиление удара за счет гравитации. Для дробящего лучшие дополнительные эффекты не придумаешь». «Отличную биту ты нашел, Максим. Не так много артефактов способны взаимодействовать с ингредиентами на гравитацию. Откровенно говоря, очень редко встречаются такие артефакты. Поздравляю!» «Спасибо. Я обозначил поклон». Я был искренне благодарен за такой подарок. Пусть я за него и заплатил бешеные деньги, и предоставил ингредиенты, и вообще заслужил. Такой артефакт — это не та вещь, которую можно в любой лавке заказать. «Да не за что, пользуйся», — махнул рукой граф, изображая равнодушие. Но взгляд его все еще пылал хитринкой. «Кстати, если тебе все еще интересно, кто ехал по той трассе, ну, когда прорвались ограины. «Вы имеете в виду, кто был целью покушения тех, кто выпустил агроинов из аномалии?» «Я сразу подобрался». «Я ничего не утверждаю, Максим, но могу рассказать, кто ехал там в этот момент, если тебе интересно». «Весьма». И...» Он поднял указательный палец. «Если окажешь мне небольшую услугу, как-никак я собираюсь поделиться с тобой конфиденциальной информацией». Вот ведь хитрый усатый графа, ну что ему еще от меня нужно?